У нас три пункта. О самогонщиках, о реорганизации лазарета и аптеки. И третий, по моему настоянию, о лечении душевных болезней амбулаторно, в походных условиях. Может быть, вы не видите в этом необходимости, но, по моим наблюдениям, мы сходим с ума, дорогой Лаюш. И виды современного помешательства имеют форму инфекции, заразы. «Очень интересный вопрос. Я потом перейду к нему. Сейчас вот о чем. В лагере брожение. Судьба самогонщиков вызывает сочувствие. Многих также волнует судьба семейств, бегущих из деревень от белых. Часть партизан отказывается выступать из лагеря в ввиду приближения обоза с их женами, детьми и стариками. Да, их придется подождать». И все это перед выборами единого командования, общего над другими, нам, неподчиненными отрядами. Я думаю, единственный кандидат — товарищ Ливерий. Группа молодежи выдвигает другого, вдовиченку. За него стоит чуждое нам крыло, которое примыкало к кругу самогонщиков. Дети, кулаков и лавочников — колчаковские дезертиры. Они особенно расшумелись. Что, по-вашему, будет с санитарами, варившими и продававшими самогон? По-моему, их приговорят к расстрелу и помилуют, обратив приговор в условный. Однако мы с вами заболтались. Займемся делами. Реорганизация лазарета. Вот что я хотел бы рассмотреть в первую голову. Хорошо, но я должен сказать, что в вашем предложении о психиатрической профилактике не нахожу ничего удивительного, я сам того же мнения, появились и распространяются душевные заболевания самого типического свойства, носящие определенные черты времени, непосредственно вызванные историческими особенностями эпохи. У нас есть солдат царской армии, очень сознательный, с прирожденным классовым инстинктом, Памфил Палых. Он именно на этом помешался. На страхе за своих близких. В случае, если он будет убит, а они попадут в руки белых и должны будут за него отвечать. Очень сложная психология. Его домашние, кажется, следуют в беженском обозе и нас догоняют. Недостаточное знание языка мешает мне толком расспросить его. «Узнайте у Ангеляра или Каменнодворского, надо бы осмотреть его». Я очень хорошо знаю Палых. Как мне не знать его? Одно время вместе сталкивались в армейском совете. Такой черный, жестокий, с низким лбом. Не понимаю, что вы в нем нашли хорошего. Всегда за крайние меры, строгости, казни. И всегда меня отталкивал. Ладно, я займусь им. Глава седьмая Был ясный солнечный день. Стояла тихая, сухая, как всю предшествующую неделю погода. Из глубины лагеря катился смутный, похожий на отдаленный рокот моря, гул большого людского становища. Попеременно слышались шаги слоняющихся по лесу, голоса людей, стук топоров, звон наковален, ржание лошадей, тявканье собак и пение петухов. По лесу двигались толпы. Загорелого, белозубого, улыбающегося люда. Одни знали доктора и кланялись ему, другие, незнакомые с ним, проходили мимо не здороваясь. Хотя партизаны не соглашались уходить из лисьего оттока. Пока их не нагонят бегущие за ними следом на телегах партизанские семьи, последние были уже в немногих переходах от лагеря и в лесу шли приготовления к скорому снятию стоянки, и перенесению ее дальше на восток. Что-то чинили, чистили, заколачивали ящики, пересчитывали подводы и осматривали их исправность. В середине леса была большая вытоптанная прогалина, род кургана или городище, носившая местное название Буйвище. На нем обыкновенно созывали войсковые сходки. Сегодня тут тоже было назначено общее сборище для оглашения чего-то важного.